Мы все сейчас живем мечтой б у р и перемен. Пошли их судьба поскорее. Только не очерстветь бы нам друг другу во всеобщем отрицании. Не забыть бы вот эти поклоны. Исай Сысоич, вероятно, неожиданно для себя, завершил свою мысль приподнятым голосом и немного сконфузился. Да я вижу т е б е не до моих восторгов. Может, все-таки скажешь, что с тобой? Семен... Все последнее время жил замкнуто, не имея друзей, с которыми мог бы поделиться своим сокровенным. Да и самому ему казалось, что все заветное у него складывается хорошо, и не испытывал особой нужды ни в чьих советах. Но сегодня никак не мог собраться с м ы с л я м и Он уже успел, правда, урывочно подумать и тайно согласиться со своими переменами, так как с ними откладывалось сватовство. а новое положение обещало вывести его из беспросветной нищеты, и тогда он перед людьми и перед Богом получит право на руку Варвары. Все выходило к лучшему, но он вдруг вспомнил разговор с Варварой, когда она рассказала ему, что старики и сваты уже выпили и заручное, значит, считай, голова ее под венцом. Тогда они положили встречу на покров, И с е м ё н уверенный в своем счастье, даже и не подумал, что Варвара по существу засватана, и за нее надо бороться. «Да, да», — вдруг с т у п и л с я с е м ё н отвечая на свои мысли. «Надо бы бросить все, да через ирбит махнуть к ней г у с н и ц у А теперь что же выходит? Выходит, проморгал я ее, отдал в чужие руки. Пень обгорелый, болван. И подело мне». Да нет, все-таки. Ты вот, Исай с ы с о в и ч посуди, ведь я теперь связан по рукам и ногам. А она подождет недельку-другую, да только я ее и видел. Я говорю ей, слышишь, Исай с ы с о в и ч говорю, мол, мне нужна помощница, вот такая, как ты, прямая, сильная, крепкая. А она сама мне спустя минуту и говорит, я и теперь вижу, слышу ее решительный голос». Не раньше покрова, но не позже. А то, говорит, я и оправдаю твои слова. Возьму, да и сделаю все по-своему. У девушки вроде день короче. Вот теперь и рассуди, как быть. Ты бы, г р и г о р и ч к а к т ы по порядку. Право же, ничего не пойму. Да и понимать-то, а не догадываешься. Догадываюсь. Я не могу приложить к твоей натуре. Я грешным делом думал, ты не пробиваем. Бывает, и на с т а р у х у п о р у х а Посоветуй лучше, как быть-то. Ну, как бы ты поступил? Ведь ум за разум, ей-богу. Да в том-то и штука. Не наша, не межовская. К ней в усницу исправник не разрешил. А ее не сегодня-завтра о к р у т и т Знаешь, что это такое? Что ж затянули-то? Ну, это опять на рыбу деньги. Ты посоветуй, эх, ма. А если ты ей напишешь, поймет она тебя? — Поймет, думаю, хотя все поймет и все простит, — заверил Исаис и с о и ч у поднял голос. — Садись и пиши. — Да ведь посылать-то письмо надо через исправника. И когда она дойдет? Ведь об этом думать надо. Как все дурно, все смоталось в один клубок. — Нерешительный ты человек, Григорьич. Все ощупью опасного. Пиши, сказано, и с нарочным. Не уж у тебя нет верного человека. Я ведь бы до этого убей не додумался, дорогой ты мой и с а й с о с о е в и ч К вечеру другого дня с е м ё н снарядил на своем меренке гусницу Матвея Лисована. Перед дорогой Матвей выпил полуведерный самовар чаю, два шкалика перцовки и, налитый кипятком до своей рыжей бороды, потный, горячий, влез в тулуп, По правую руку умостил топор и выехал со двора. а т у л у п т ы Матвеюшка, тулуп береги!» Еще наказывала вслед мать ф ё к л а И, верно зная, что Лисован со скрипом полозьев не услышал ее, сокрушенно вздохнула. «Упикает он, тулупик!» Исай Сысоич, запирая ворота, весело успокоил. «Мы ему тогда и голову отвинтим, и бороду перекрасим». Мать ё к л а поднимаясь по ступенькам крыльца, размышляла вслух. Он всю жизнь прожил за своей бородой. Дома куска хлеба нет, а борода расчесана и умаслена, хоть в оклад, д да о в передний угол.